Глава двенадцатая. Работа летней ночью. Плотная и абсолютная темнота была нарушена в одной единственной точке потоком света, исходившим от крохотной лампы накаливания в центре комнаты. Этот ослепительный раскаленно-белый атом освещал почти неподвижную руку и перо, нависшее над белоснежным бумажным диском. А на другом краю стола устроилось оружие, отражавшее свет всеми начищенными металлическими частями. Это был Раффлс, занятый очередной шалостью. Он не услышал меня и не мог увидеть, но уж если на то пошло, он вовсе и не отрывался от своего дела. Иногда его лицо наклонялось на бок, и я видел, что оно застыло в абсолютной концентрации. Брови его были нахмурены, губы плотно сжаты, но все же на них лежала тень той улыбки, с которой Раффлс подавал мяч на поле или сверлил дыры в двери сейфа. Пораженный и зачарованный... Я застыл на несколько мгновений перед тем, как прокрасться внутрь, и громким шепотом известить его о моем присутствии. Но в этот момент он услышал мои шаги, схватил электрический фонарь и револьвер и наставил на меня последний в свете первого. «Эй, Джей!» — прошипел я. «Банни?» — воскликнул он одновременно удивленно и раздраженно. «Какого черта все это означает?» — Ты подвергаешься опасности, прошептал я. — Я пришел предупредить тебя. — Опасность? Да когда я ей не подвергался? Но как ты понял, где меня искать, и во имя всего святого, как ты пробрался сюда? — Я тебе в другой раз расскажу. Ты ведь помнишь тех двух громил, что за тобой следили? Ну еще бы. Они ждут тебя внизу как раз сейчас. В тусклом свете... Раффлс несколько секунд вглядывался в мое лицо. — Так пусть подождут, — ответил он, и, разместив фонарь на столе, положил револьвер, снова взяв перо. — Они детективы, — попытался я увещевать его. — Неужели, Банни? — Но кем еще они могли бы быть? — Действительно, кем? — пробормотал Раффлс, погружаясь в свою работу, — и со склоненной головой тщательно водя пером. «Ты ушел от их слежки в пятницу, но они откуда-то знают все о твоих делах и устроили засаду здесь. По одному или вдвоем они с тех пор за тобой следили. Я думаю, что это Ден Левин отравил их, а выдумка про письмо нужна была для того, чтобы заманить тебя в ловушку и поймать с поличным. Ему вовсе не нужна была копия». — Ради бога, не трать время на то, чтобы ее закончить. — Я с тобой не согласен, — сказал Раффлс, даже не взглянув на меня. — И я не прерываю работу на середине. Твоим драгоценным детективам придется подождать бани. И, кстати, тебе тоже. Он поднес свои часы к лампе фонаря. Минут через двадцать мы действительно окажемся в опасности. Но в ближайшие десять... 10... — Безопаснее, чем здесь, не может быть и у тебя дома под одеялом, так что дай мне закончить мое дело без помех, или тебе лучше исчезнуть так же, как ты появился. Я отвернулся от и его фонаря и пошел, спотыкаясь на лестницу. Кровь кипела у меня в венах. Здесь я на ощупь прокладывал путь к нему, преодолевая трудности которые его самого могли бы озадачить, как человек, плывущий к безопасному берегу со спасительным канатом от потерпевшего крушения корабля, подвергаясь такому же смертельному риску и с не менее благородным предназначением. И ни слова благодарности, ни звука поздравления. Одно лишь «Уходи, как пришел». Во мне зрелое искушение достаточное, чтобы уйти на Когда я стоял один на площадке и вслушивался в тишину, я клянусь, что мог позволить своему гневному сердцу радушно поприветствовать даже ищейки с площади, ведя они за собой хоть роту полицейских. Но моя кипящая кровь похолодела, когда теплое дыхание коснулось моей щеки а рука плеча в один и тот же кошмарный миг. «Раффлс!» — воскликнул я придушенно. «Тише, Банни!» — хихикнул он мне прямо в ухо. «Ты что, не понял, что это я?» «Я тебя и не услышал. Зачем ты так подкрадываешься?» «Видишь, ты не единственный, кто на это способен, Банни. Признаю, по делам было бы мне, если бы ты навел на нас полицию». — Ты закончил свое дело? — спросил я грубо. — Еще бы. Тогда тебе лучше поспешить и вернуть все на места. — Готово, Бани. Моя красная ленточка повязана на подделке такого качества, что святой крест понадобился бы, чтобы доказать, что это липа. Сейф заперт, и все бумаги на своих местах. Я и звука не слышал. — Это потому, что звуков я не производил, — заявил Раффалс, ведя меня под руку вверх по лестнице. — Видишь, как ты меня раздразнил, Банни, старина? — Я больше ничего не говорил, пока мы не добрались до закрытой квартиры на последнем этаже. Там я попросил Раффалса быть потише, еще больше понизив голос, чем раньше. — Почему, Банни? Ты думаешь, там есть люди внутри? — А что их нет? воскликнул я с облегчением. Ну, ты льстишь мне, банни, рассмеялся Рафалс, пока мы прокладывали путь вперед. На наш случай они держат тут Джона Бульдога, внушительного швейцара с настоящим крестом Виктории на мужественной груди. Когда бы он был дома, стоило ему застать меня тут, и одному из нас пришлось бы умереть. И кто бы это ни оказался, Было бы обидно. — Ах, вот ты где кошечка, бедная киса. Мы добрались уже до кухни, где кошка терлась о ноги Раффлса. Но ради всего на свете скажи, как ты избавился от него посреди ночи. — Мы сдружились с ним, когда я заходил сюда в пятницу. Разве я не говорил тебе, что у меня встреча с надутым шефом этой печально известной фирмы, когда уходил от лордов? Мы поговорили о том, чтобы упрочить его и без того непревзойденный список клиентов, но об этом я позже расскажу. Мы еще раз поговорили сегодня, и я, к слову, спросил нашего орденоносного кавалера, был ли он раньше в театре. Он, знаете ли, заметил на мне синий кембриджский шарф и посетовал, что никогда не мог посмотреть «Игру у лордов». В общем, я вместо этого взял ему билеты на розмари. но, ну, конечно, пришлось поклясться, что они только что были мне подарены, и я просто не могу пойти. Ты бы видел, как просиял наш герой. Так что он там, вместе с женой, ну или был, пока не опустили занавес. Боже мой, Раффлс, так пьеса кончилась примерно десять минут назад. Но все это время они идут сюда, если им только не придет на ум взять Кэп. То есть Раффлс сидел на кухонном столе перед огоньком, болтая ногами, пока этот грозный ветеран вместе с женой каждую минуту приближался к Грейс-Инн. «Что ж, дорогой Банни, пора бы взбодриться и выкарабкаться отсюда по возможности бесследно и беззвучно» до того, как я услышу, как ключ нашего героя поворачивается в замке. «После тебя, Банни!» С дрожащими коленями я полез на крышу. Раффл сдержал веревку, чтобы облегчить мне дело. И вновь я выпрямился под звездами и телефонными проводами и прислонился к ближайшей трубе, чтобы подождать Раффлса. Но еще до того, как я его заметил... Даже до того, как я услышал его избыточно бесшумные движения, я обнаружил кое-что, от чего у меня побежали мурашки. Это не был звук ключа в замке. Нет, гораздо хуже. Это были голоса на крыше и шаги тех, кто приближался к нам по соседней черепичной впадине. «Я присел возле мансардного окошка и увидел поднимающегося Рафалса. «Они забрались за нами сюда», — прошептал я ему в ухо, — «на соседней крыше. Я слышу их». Рафалс приподнялся на руках над проемом окна, пристроил колени на крыше и постепенно выпал на четвереньках на зажатой черепицей узкий свинцовый водоток под окном». На другой стороне, ярдах в двух, поднималось мощное произведение из кирпичной кладки, многоголовый монстр, увенчанный печной трубой на каждой голове и полным набором проводных бакенбард. За эту-то гаргону мира крыш Рафалс и запихнул меня без лишних слов, а сам нашел убежище рядом, пока приглушенные голоса становились все отчетливее. Это были как раз те голоса, что я слышал на площади раньше, но интонации успели поменяться. Теперь это, судя по тону и словам, был враг, разделившийся сам в себе. — Ну вот же! Мы попали вообще не туда! — рыкнул один из голосов, принадлежащий тому, кто прибыл на площадь вторым. — Точно, — проворчал другой, — причем это началось, когда ты решил за ними подняться. Нужно было сидеть на месте, пока этот второй парень шлындает здесь туда-сюда, не моргнув глазом. Раффл столкнул меня, и я понял, что я наделал. Но слабак из этой парочки все продолжал стенать насчет позиции на твердой земле, которую они опрометчиво покинули. Он выступал за скорейшее возвращение, пока есть еще время. Повороты и аргументы этого спора уже начали меня увлекать и озадачивать, когда тот, кто шел впереди, ругнулся, обозначив обнаружение открытого окна и веревки. «Мы их прижали», — прошептал он приободренный. «Теперь они как крысы в ящике. Ты забыл, что нам нужно кое-что от него получить?» — Ну так надо ведь сначала его поймать, верно? — А как ты поймешь, что тот второй не предупредил его? — Если предупредил, а мы бы остались внизу, они б легко нас обошли. Для них дело будет только еще легче, если мы спустимся туда внутрь, — отвечал второй с приметным волнением. — Они нас услышат и затаятся. Там темно, у нас не будет ни чертова шанса. — Ладно. «Давай, беги, спасай шкуру! Я лучше буду работать один, чем с проклятым трусом!» Положение было похоже на то, что мы неоднократно переживали с Раффлсом в прошлом. Бедный Громила, игравший мою роль, так же сердечно обижался на сомнения в его отваге, как это делал я. Он всего лишь старался быть осмотрительным. И только мы с Раффлсом знали, насколько он прав. Я надеялся, что этот урок Раффлс усвоит. Этот разговор и действия гораздо больше напоминали одно из наших предприятий, чем методы полиции, насколько они были нам известны. Мы услышали шорох одежды главаря и треск его пуговиц, когда он начал перебираться через край конной рамы. Прямо как в старые времена услышали мы его бормотание. И после этого несколько секунд слабак шептал что-то себе под нос, очевидно прикидывая, стоит ли ему последовать тем же путем. Я чувствовал сострадание к этому громиле в каждую секунду его подневольного продвижения. Но мера сострадания... «Еще была не исчерпана». Раффлс тихонько, как кошка, выбрался из нашего укрытия. Обеими руками, вцепившись в кирпичное сооружение, я следил за ним, высунув голову за угол. Бедолага, игравший мою роль, стоял на четвереньках у окна, заглядывая внутрь, почти целиком влезший в окно. Я видел, как Раффлс ухмыльнулся в свете звезд, поднял ногу, и бедолага исчез в проеме. Послышался глухой стук, затем двойной треск и взрыв ругательств. У меня не осталось сомнений, что второй громила приземлился прямо на первого. Из того, что я услышал, Стало понятно, что оба пережили падение. Но Раффлс не стал любоваться плодами своей работы. Веревка едва колыхнулась у моих ног, когда он отвязывал ее от рамы. «Вперед! Быстро, как фонарщики, бани, «Мы бросились изо всех ног через долины из свинца и холмы из черепицы». Шум в кухне затих, когда мы перевалили через пару крыш, удаляясь от конторы Бэрус и Бэрус». «Вот здесь я вылез», — указал я Рафлсу, когда мы пробегали мимо нужного окна. «Там лестница, которую я затащил на чердак». «Нет времени на лестнице», — рявкнул Раффлс через плечо, не останавливаясь в своем движении ни на секунду. «Я и сам не желал его задерживать». Я услышал суматошный шум где-то позади нас и чуть ниже. На площади просвистел полисмен и раздался топот шагов. «Это за нами!» — ахнул я. «Лестница! Лестница!» «Да черт с ней, с лестницей!» — грубо ответил Раффлс. «Это вообще не за нами!» «Это мой друг-ветеран пришел домой и обнаружил тех придурков. Он решил, что они воры?» «Да пусть решает, что хочет!» «Нам нужно еще перебраться через все крыши на нашей стороне квадрата, потом через все, что на примыкающей, и если получится дойти до последней лестницы на углу, тогда мы только на секунду засветимся на площади перед тем, как выйти к Верлам Билдингс». «Там что, есть еще одни ворота?» «Спросил я, перескакивая по черепице вслед за ним». «Да, но они закрываются, и привратник уходит в 12, а это уже очень скоро. Постой, Бани. «Кто-нибудь из полиции может следить за крышами из верхних окон через площадь. Они нас заметят, если мы будем слишком беспечны». Мы приблизились к одному из поперечных черепичных скатов. До того мы просто отважно перескакивали их на своих удобных и бесшумных резиновых подошвах. Но теперь, чтобы не выдать себя в свете звезд какой-нибудь любопытной паре глаз, следящих в вышине, Мы стали на четвереньки и переползли конек, а потом скатились до самого низа склона. Эти маневры значительно увеличили время, которое потребовалось нам, чтобы миновать вторую сторону квадрата. Тем временем полицейские свистки стихли, но толпа на площади только увеличилась. «Кажется, прошла вечность!» Но, наверное, в минутах не так уж много, пока мы не добрались до крайнего мансардного окошка, обозревая последнюю черепичную долину с северо-восточного угла площади. Что-то блеснуло в темноте, раздался звук треснувшего дерева, и вот уже Раффлс за руку втянул меня на точно такой же чердак, как тот, куда я затаскивал лестницу. Его электрический фонарь моментально обнаружил люк в полу. Раффлс открыл его и спустил вниз веревку, но тут же втащил ее обратно так быстро, что конец ее хлестнул меня по лицу, как кнут. Дверь на верхней площадке открылась. Мы застыли над раскрытым люком, прислушиваясь, и знали, что на невидимом пороге под нами... Точно так же застыл, прислушиваясь, другой человек. Наконец мы увидели, как он быстро спускается по лестнице, и мое сердце дрогнуло в груди, хотя он так и не глянул наверх. Я все еще ясно вижу его, как он бежит вниз, кажущийся таким маленьким с высоты, с турецкой феской и пухом седых волос вокруг нее. Красной шеей, укутанной в ворот халата И голыми пятками, торчащими из домашних туфель на бегу Но лица его мы не увидели Он был просто стариком, который не стал смотреть вверх Рафалс отбросил веревку и протянул мне руку С его помощью я как перышко слетел на площадку И он последовал за мной без промедления Старик вряд ли мог добежать до самого низа в тот момент, когда мы начали спуск. Но через лестничное окошко мы увидели, как он бежит наискосок через площадь, крича что-то в сторону собравшейся толпы и отчаянно жестикулируя. Он заметил нас в бане и воскликнул Раффлс, на секунду прислушавшись у выхода. «Следуй за мной, как тень, и повторяй в точности все, что я делаю». Он вынырнул наружу и свернул налево со скоростью молнии, однако привлекая внимание поменьше, чем молния. Позади нас поднялась суматоха, и я обернулся, чтобы заметить, что толпа начала движение в нашем направлении, когда я поспешил за Раффлсом в арку и вверх по проезду к фасадам в Эрлом Билдингс. Пробило полночь, когда мы начали нашу пробежку по проезду — И в его дальнем конце привратник уже готовился уходить, но он подождал нас, чтобы выпустить на Грейс-Ин-Роуд. Так что наши преследователи еще не успели появиться в проезде, когда мы выскочили. Их не было слышно ни когда ворота оказались заперты за нами, ни даже когда они открылись вновь, а мы оказались в относительной безопасности кэба. «На Кингс-Кросс!» — рявкнул Раффлс во всеуслышание, но еще не подъехав к Ленкервелл-Роуд, объявил, что перепутал и собирался попасть к вокзалу в Атырло, так что Кэп, развернувшись, помчал вдоль рельсов паровой конки. «Я выдохся и не мог выговорить ни слова», а Раффлс не пускался в объяснение, пока не прикурил свой саливан. Этот небольшой крюк может стоить нам опоздания на поезд, заметил он, выдыхая первые клубы дыма. Но он направит весь кагал на Кингс Кросс. В этом я не сомневаюсь. И если мы успеем на поезд Банни, мы им воспользуемся, пока стая будет занята. Ура! Мост Блэкфрайер всего минутах в пяти. Так ты что? Понесешь это письмо прямо к Леви? Да. Именно это я и предполагал, назначая встречу в полночь под часами. — А зачем тогда теннисные туфли? — спросил я, припоминая указания в его записке и объяснение, которое я им приписал. — Я полагал, что эта ночь, возможно, закончится для нас у реки, — мрачновато ответил Раффлс. — И я все еще так думаю. — Я-то решил, что тебе понадобится моя помощь в Грейс-Инн. Раффлс рассмеялся. «Чем меньше ты думаешь, дорогой мой старинобанни, тем, как обычно, лучше. Сегодня, например, ты сотворил настоящие чудеса ради меня. Твоя беззаветная смелость может сравниться только с твоей изобретательностью. Но, мой дорогой друг, все это была совершенно бесполезная трата сил». «Ты считаешь бесполезным то, что я решил рассказать тебе о громилах, поджидавших внизу?» «Потише, Бани. Я видел одного из них и позволил ему увидеть себя. Я знал, что он пошлет за приятелем. Тогда я не понимаю, либо их тактику, либо твою». «Моя состояла в том, чтобы покинуть место действия так, как мы с тобой это и сделали». На дальнем конце площади они ни за что бы меня не увидели, так что не могли бы и помыслить о том, чтобы гнаться за мной, если бы, конечно, не заметили тебя, спешащего предупредить меня. Место действия осталось бы точно таким же, как до моего прихода, а дуболомы так же тщетно искали бы меня, как они это делали неделю назад в Олбани. «Возможно, они как раз этого и опасались, — заметил я» и решили выкурить тебя, если ты долго не покажешься. — Не они, — ответил Раффлс, — один из них был как раз против этого. В конце концов, не в этом состояла их работа. То есть они и не собирались застать тебя на месте преступления? — Нет. Их работа была отнять у меня письмо, как только я поставил бы ногу на мостовую. Вот и все. И мне об этом известно. Такие инструкции они получили от старины Леви. «От Леви!» «А тебе не приходило в голову, что за мной могут бегать именно его собачки?» «Его, Раффлз? Он послал их следить за мной с того самого часа, когда состоялся наш субботний разговор. Инструкции состояли в том, чтобы вырвать у меня письмо, а самого отправить ко всем чертям. «Но как ты узнал об этом, эй «Дорогой мой Банни, как ты думаешь, где я провел выходные дни? Ты решил, что я пойду на дело по указке старого Шейлока, не проследив за ним и не выяснив, в чем состоит его настоящий план? Я полагал, тебе не придется напоминать о том, что я провел два дня на реке. Точнее, вниз по течению», — добавил Раффлс со смешком. В канадском каное и с фальшивой бородой. Я крейсировал судочкой возле его дома с вечера пятницы, когда один из драгоценной парочки притащился рассказать ему, что они меня упустили. Я высадился на берегу и слышал весь разговор через окно дома, в котором мы его сегодня найдем. Леви направил их следить за хранилищем письма, раз уж они потеряли взломщика. Он был достаточно великодушен, чтобы повторить на этот раз все свои приказы относительно меня. «Ты услышишь их сегодня. Я протащу его носом по каждому из них, так что не буду излагать их сейчас, чтобы не повторяться». «Интересный приказ для парочки детективов из Скотланд-Ярда», А озадаченно прокомментировал я его речь, пока рафл щедро расплачивался. «Скотланд-Ярд?» — откликнулся он. «Милый мой бани, они не имели отношения к органам порядка. Это просто пара старых воров, нанятых, чтобы поймать вора» и теперь они изловили в свою сеть самих себя. Ну еще бы! Каждая черта их внешности и поведения подтверждали это, и все вместе промелькнуло в тот момент у меня перед глазами. Я никогда раньше не думал и даже едва ли представлял, что нам придется схватиться с противниками своего же разряда. Но времени, чтобы это обдумать, не было, и я даже не успел перевести дух для продолжения разговора, когда колеса нашей повозки простучали по брусчатке возле вокзала Ватерлоу. Так что эта полная атлетических упражнений ночь закончилась спринтом до перона и одновременным прыжком в разные вагоны поезда, отошедшего от платформы, «Ровно в двенадцать десять».